Интерлюдия 2. ся анат Давным-давно один ученый, которого никто не помнил, назвал ся анат «Отнимающие секреты». Ей нравилось это имя. Оно подразумевало действие. Она не просто слышала секреты. Она их забирала. Она делала их своими. И она их берегла. От других несотворенных, от сплавленных, от самого вражды. Она текла через дворец в холлинаре, существуя между физической и когнитивной реальностями. Как и многие из несотворенных, она не принадлежала полностью ни той, ни другой. Вражда поймал их в ловушку половинчатого существования. Некоторые из них проявлялись в различных формах, если слишком долго находились в одном месте или были призваны сильными эмоциями, только не она. Иногда сплавленные или даже обычные певцы ощущали ее присутствие. Они застывали, оглядывались через плечо. Они замечали тень, краткую вспышку тьмы, которая быстро ускользала с глаз. Чтобы на самом деле увидеть её, требовался отраженный свет. То же самое было и в Шейцмаре. Она ощущала эту реальность одновременно с физической, хотя и то, и другое было для нее призрачным. Она мечтала о некоем месте, идеально подходящем для нее и ее детей. А пока она будет жить здесь. Она текла вверх по ступеням в одной реальности, но едва двигалась в другой. Пространство между мирами не было полностью согласованным. Сианат не то, чтобы находилась одной ногой здесь, другой там. Она скорее была похожа на две сущности с общим разумом. В Шейдсмаре она парила над океаном бусин, ее суть колыхалась, в физической реальности она проходила среди певцов, работавших во дворце. Сианат не считала себя самой умной из несотворенных. Конечно, она была одной из самых умных, но это не одно и то же. Некоторые из несотворенных, такие как Нергау, иногда называемый азартом, были практически безмозглыми, больше похожими на спренов эмоций. Другие, такие как Бааду Мишрам, которая даровала певцам формы, во время ложного опустошения, отличались хитростью и коварством. Сьяанат была немного похожа на обоих. Долгие тысячелетия, предшествовавшие этому возвращению, она в основном проспала. Без усов с враждой ей было трудно думать. Буря-бурь, появившаяся в Шейцмаре задолго до того, как она появилась в физической реальности, оживила несотворенную, позволила снова начать планировать. Но она знала, что не так умна, как вражда. Она могла хранить от него лишь несколько секретов, и ей приходилось тщательно выбирать, скрывая их за другими секретами, которые она выдавала. Некоторыми из своих детей приходится жертвовать, чтобы выжили остальные. Таков закон природы. Люди его не понимали, но она понимала. Она... Он приближался. Бог амбиций. Бог ненависти. Бог всех усыновленных спренов. Сья Анат вплыла в коридор дворца и, встретившись с двумя своими детьми, коснулась спрена ветра. Люди называли их испорченными. Но она ненавидела этот термин. Она никого не портила. Она их просвещала, показывая, что возможен иной путь. Разве люди не почитали трансформацию, способность всех существ стать кем-то новым, кем-то лучшим, как основной идеал своей религии? Почему же они сердились, когда она позволяла спренам меняться? Ее дети бросились выполнять приказы, а затем появился один из старших. Светящийся и мерцающий свет, постоянно меняющийся. Одно из ее самых драгоценных творений. «Я пойду, мама», — сказал он, — «в башню, к этому человеку, Мрейзу, как ты и обещала». «Вражда увидит тебя», — ответила она. «Вражда попытается тебя «Уничтожить. Я знаю. Но вражду надо отвлечь от тебя, как мы уже говорили. Я должен найти свой собственный путь, свои собственные узы. Тогда иди, но не связывай себя с этим человеком из-за того, что я сказала. Я просто пообещала послать дитя, чтобы изучить варианты. Там есть и другие возможности. Выбирай сам» а не потому, что я этого хочу. Спасибо, мать. Спасибо за мои глаза. Он ушел вслед за остальными. Цянат сожалела, что двое меньших, просветленные спрены ветра, были по сути отвлекающими факторами. Вражда наверняка их увидит. Защитить некоторых детей пожертвовать другими. Выбор, который мог сделать только Бог, такой, как сия Анат. Она поднялась, приняв облик женщины из струящегося черного дыма с чистыми белыми глазами. Тень и туман, чистая сущность вражды. Если бы он познал самые сокровенные уголки ее души, он бы не удивился, потому что она, произошла от него. Он приложил руку к ее несотворению. Но, как и все дети, она стала чем-то большим. Его присутствие снизошло на нее, как солнечный свет, пробивающийся сквозь тучи, мощный, вибрирующий, удушающий. Некоторые сплавленные в коридоре заметили это и принялись озираться по сторонам. А вот обычные певцы были недостаточно настроены, чтобы услышать песню «Вражды», похожую на ритм, но более звучную. Один из трех чистых тонов Рошера. Она не до конца понимала законы, которым он подчинялся. Они были древними и связанными с договорами между осколками, высшими богами Космера. Вражда был не просто разумом, который контролировал силу, сосудом, и не только силой самой по себе, осколком. Он был и тем, и другим, и временами казалось, что у силы были желания, противоречащие целям осколка. «Сианат», — сказал ей голос, в котором звучали интонации вражды. «Что это за спрены, которых ты отослала?» «Те, кто выполняет твои приказы?» Прошептала она, падая ниц и растекаясь по полу. «Те, кто наблюдает?» «Те, кто слышит?» «Ты опять разговаривала с людьми, чтобы развратить их ложью?» Это была выдумка, их с враждой текущая игра. Она притворилась что связалась с сияющей шаланы еще несколькими, трудясь от его имени, предвосхищая его желания, он сделал вид, будто не знает, что она сделала это против его воли. Оба знали, что она хочет больше свободы, чем он позволит. Оба знали, что она хочет сама стать божеством. Но вражда не знал наверняка, что она предпринимает действия, направленные на подрыв его власти, как год назад, когда она спасла Шалан и ее спутников от смерти в Холинаре. Она выдала это за случайность, и он не мог доказать обратное. Если вражда поймает ее на поддающейся проверке лжи, Сиана ждет новое Несотворение. Он украдет ее память, разорвет ее на куски. Но при этом он потеряет полезный инструмент. Отсюда и игра. — Куда ты их послала? — спросил он. — В башню, господин. Наблюдать за людьми, как мы уже говорили. Мы должны подготовиться к следующему шагу узакователя. Я приготовлюсь. Сказал он, Ты слишком сосредоточена на башне. Я с нетерпением жду вторжения. Мне очень хотелось бы снова повидаться с родней. Может быть, мы сумеем кое-кого разбудить и убедить? Вражда, вероятно, планировала отправить Яанат на это задание, но ее нетерпение заставило его остановиться. Он последует за ее детьми и увидит, что они действительно идут в башню. Это укрепит его решение. То самое, которое, как она надеялась, он примет прямо сейчас. «Ты не пойдешь в башню», — сказал вражда. Он ненавидел то, что она называла сородича, дремлющее дитя чести и культивации, своим родственником. Но мы затеваем интригу, основанную на предательстве человека, равангеана Ты будешь следить за ним. В башне от меня будет гораздо больше пользы. Лучше, чтобы я... Задаешь вопросы? Не надо вопросов. Я не буду задавать вопросов. Однако она почувствовала всплеск силы, которая шевелилась внутри его. Уму не нравилось, когда его допрашивали, но сила... Силе вопросы были по нраву. Она любила споры. Она была воплощением амбиций. Такова была слабость вражды. Разделение между сосудом и осколком. — Я пойду туда, куда ты пошлешь меня, — сказала Янат. Очень хорошо. Он двинулся дальше, чтобы поговорить с Девятью, и Сианат спланировала свои дальнейшие действия. Ей пришлось притвориться обиженной. Надо попытаться сделать так, чтобы он передумал отправлять ее в Эмул. И стоит надеяться, что у нее ничего не выйдет. Вражда подозревал, что она помогла Сияющий шалан. Он следил, чтобы она не связывалась с другими сияющими, а она и не станет. Как только он найдет ее спренов ветра и развоплотит их, заставив потерять разум и память, это его удовлетворит, и он не заметит другого дитяти, которое она послала. «А что же сама я, Анат?» Она все-таки отправится с Таравангианом и будет наблюдать за ним, как велели. Она будет держаться рядом, ибо Таравангиан был оружием.